Глава семнадцатая. А вот о кадрах товарищ Сталин вовремя разговор завел, и я тут же воспользовался этим подвернувшимся моментом. «Товарищ Сталин», – подал я голос, – «у меня в Тарасовке осталась семья. Как раз эти самые кадры – Никитина Глофира Митрофановна, доцент наук и выдающийся хирург, не раз штопавший меня в полевых условиях, весьма ценный и опытный специалист-теоретик в области магических искусств». Она может весьма поспособствовать нашей работе. Кстати, именно она и разработала ту самую целительскую печать, что смогла перевернуть ваше мировоззрение с ног на голову. — Это вы так завуалированно намекаете, товарищ Чума, на мою сегодняшнюю выходку? — весело улыбнулся Иосиф Фиссарионович. — Ну почему же хулиганскую, товарищ Сталин? — улыбнулся я ему в ответ. — А потому. Слегка потопился вождь. Лаврентия Павловича до инсульта довел. Нельзя так с верными товарищами поступать. Недавно уже не было так стыдно. Горский акцент в голосе Сталина прорезался максимально. Иосиф Исарионович действительно был весьма взволнован. Прости, друг, Лаврентий, старого шутника. Да не нужно никаких извинений, товарищ Сталин. Сам виноват. Вновь ну, подскочился со своего места Берия. От услышанного у него едва опять не пошла кругом голова, да и все вокруг притихли. «Надо уметь признавать свои ошибки, товарищи!» Состали в голосе произнес вождь, и меня это касается в первую очередь. Ведь чем выше человек находится в аппарате власти, тем дороже народу будут обходиться его ошибки. И закончим на это. «Так, что же там с вашей супругой, товарищ Чума?» Иосиф Виссарионович, но вернулся к прежней теме разговора, чем меня несказанно порадовал. Есть у нее одна небольшая проблемка. «Да говорите уже напрямую, товарищ Чума», поднял на меня свои тигринные глаза Иосиф Виссарионович. Она в свое время отбывала наказание по навету ретроградов от науки за то, что пыталась как раз эти самые магические знания поставить на научную основу. «Дураков везде хватает». Скрипнул зубами Иосиф Виссарионович. «Лаврентий, немедленно займись этим вопросом. Эвакуация семьи товарища Чумы. Хорошо бы и отца Евлампия вытащить. Думаешь, что он сослужит хорошую службу для подхода к патриарху Тихону?» «Так точно, товарищ Сталин». Мгновенно отозвался нарком НКВД. «Немало священников и духовенства» воюет за народ и советскую власть, несмотря на расхождение в вопросах веры и репрессии со стороны идиотов на местах. «Необходимо создать правительственную комиссию и пересмотреть дела репрессированных ученых и духовенства», произнес вождь. И если не замечено явной, он снова скрипнул зубами, слышав Лаврентий, явный контрреволюционной деятельности, а не чьих-то приписок и домыслов», срочно реабилитировать и вернуть на места. Пусть служат отечеству и Богу. И по этому вопросу у меня все. Когда первый шок от услышанного немного схлынул, товарищ Берия поинтересовался. И как же вы предлагаете товарищу Ма обзывать в табелях оранга сотрудников новой специализации? Не стоит сходу ломать уже устоявшиеся в обществе устои и менять переход от научного материализма к оккультному пониманию мироустройства. Народ этого не поймет. Ну, не ведьмаками же, в самом деле, вас называть. Согласен, Лаврентий Павлович не ведьмаками. Согласился я с предложением наркома. В первую очередь, обсуждаемое нами явление, что научно подтверждается открытием Божена Вячеславовича, это проявление нового для нас вида энергии, магических сил. И вам надлежит эту силу не только признать и исследовать, но и использовать, не дожидаясь, пока всех нас ей уже накроют нацисты. Думаю, уместнее всего таких сотрудников будет называть либо силовиками, либо энергетиками. А вот это действительно неплохие названия для новой области науки. Довольно блеснул стеклышками очков Лаврентий Павлович, люди, использующие силу на благо трудового народа. Ну а приставочку магическими купим, когда все привыкнут к применению этого нового вида энергии. Ну что же, приемлемо. Подытожил товарищ Сталин. Как вы понимаете, товарищи силовики, сила ваша должна служить во благо страны, а значит быть подотчетной стране. Товарищ Дверья. Повернулся к наркому Иосиф Сырёнович. Новое направление силовиков – Или, как сказал товарищ Чума, ведомство энергоинформационных исследований будете курировать вы лично. Вас главит Баженов Ячеславович, а товарищ Чума и наш английский союзник будут консультантами. Но решение о применении их за вами, чтобы ни у кого не появилось соблазна применить эту силу бесконтрольно во вред, как это происходит в Рейхе. А скажите, товарищ Чума... «Как вы планируете набирать или привлекать новых сотрудников?» Умел же Лаврентий Павлович сразу взять бока за рога, этого у него не отнять. Ведь он едва уложил в мозгах новое положение вещей, только-только нащупал почву ускользающего материализма под ногами и сразу в дело. «Золотой человек! Жаль только, что расстреляет его после смерти товарища Сталина. Однако, раз уж все так сложилось...» Я был не намерен этого допускать, но износ же человек работает и не для себя, для страны. Немного я ему здоровья поправил, ну а дальше видно будет. Ну а об одном кандидатке я уже упомянул, напомнил я товарищу Наркому. Да-да, я сейчас же отдам нужные распоряжения об эвакуации вашей семьи. А дальше? Дальше, прикинул я. По пути в Берлин и тоже в окрестностях Тарасовки я встретился с одной весьма умелой трехсот-летней ведьмой, весьма охотно спроваживающей немцев на тот свет. 300 лет! Пораженно замел Иосиф Фиссарионович, скорее по привычке поднесший было трубку к рту, И это возможно? Для одаренного силовика вполне, умея осознанно оперировать силой, он может исправлять изменения, возникающие в процессе старения. Мне самому этот механизм не до конца понятен с научной точки зрения, но надеюсь, что с помощью Божена Вячеславовича и Глафиры Митрофановны мы сумеем пролить свет и на эту область. Но вы уже на себе испробовали результат ее работы, товарищ Сталин. Я больше практика, а теоретик-разработчик именно она. Замечательно. Кивнул Сталин, товарищ Беррия. «Любыми способами и безлагательно доставьте этих ценных научных работников в Москву, и чтобы ни один волос с их головы. Ведь нам следует не только догнать, но и еще перегнать в силовом деле фашистов, или они нас попросту сметут». Лаврентий Павлович скупакивнул. «Будет исполнено, товарищ Сталин». Я снова заговорил. «Иосиф Исарионович, я настаиваю на том, что свою семью из Тарасовки я буду вытаскивать лично. Конечно, вы можете провести все и без меня, но... Я хорошо понимаю вас, товарищ Чума. Произнествующий, наконец-то, раскуривший свою трубку: Вы, товарищи, тоже закуривайте. Щедро продолжил он. Но поймите и нас, товарищ Чума. Вы, по сути, являетесь единственным специалистом по магической дисциплине. Без вас мы сможем развивать лишь область, в которой работает Бажен Вячеславович. Да и то, без вас он будет двигаться только на ощупь, поэтому мы не хотим рисковать вами». «Послушайте, товарищ умах!» Неожиданно подал голос Судоплатов. «А вы не можете опять воспользоваться этим вашим волшебным переходом, когда вы перескочили из Берлина прямо в Барвиху?» «Увы, Павел Анатольевич!» Печально развел я руками. Печать была уникальной, полученной в дар от одной древней сущности – И изучить я ее, к сожалению, не успел. Нужно было срочно улепетывать из Берлина, иначе фашистский упырь в Элигут размазал бы нас в кровавые сопли. Простите, Иосиф Виссарионович за мой французский. Ан, действительно, упырь? Тихо спросил Берия, еще незнакомый, с моим подробным отчетом по оценке сил и возможного происхождения вражеского колдуна. Я как раз занимался его составлением в свободное время. Действительно, ответил я. Он черпает свои силы в ежедневной смерти тысячи узников концентрационных лагерей. Они делают из людей какой-то магический препарат. Мешался в разговор профессор Трефилов. Разработанный профессором Левенем, фашисты называют его «Искра». «Искра?» – задумчиво произнес Сталин. «Что бы это означало?» «Искра – это малая доля творения, которую Созидатель вдохнул у человека». «Душа!» – прошептал бывший семинарист Иосиф Джугашвили. «Только принимая этот препарат, Веллигуд обретает свои силы», – добавил я. «Он магический коллега в мире одаренных, его источник, который у полноценного мага отвечает за наполнение силой магического резерва с дефектом. Я, попытаюсь написать до своего отъезда краткий доклад на эту тему», – пообещал я. Может быть, вы все-таки передумаете, товарищ Шума. Иосиф Иссарионович, ну, предпринял попытку меня отговорить. Как я уже говорил, у меня, кроме спасения моей семьи, есть еще одно безотлагательное дело. Я хочу перетянуть на нашу сторону очень ценного кадра ту самую трехсотлетнюю ведьму. Вот уж кто будет настоящим кладезем информации в нашей работе, но вряд ли упомянутая мною ведьма захочет разговаривать с нашими ребятами, Она их попросту сотрет в порошок, не смигнувши глазом, а нам нужно очень перетянуть ее на свою сторону, товарищи, ведь большинство одаренных предпочитает держаться в тени и не отсвечивать. Даже бригада фюрер-веллигуд до поры до времени не ржался подаль от происходящего, пока не обрел настоящую силу. Надеюсь, вы понимаете, насколько рискуете товарищ чума. Сталин пристально посмотрел мне в глаза. Мы едва-едва вас нашли и не имеем права потерять. Иосиф Исарионович, улыбнулся я. Вы уже сами ощутили, как быстро может подлатать обычного простеца одаренный, а уничтожить опытного силовика практически невозможно. Хотите эксперимент? Спасибо за доверие, товарищ Чума. Отрицательно помотал головой товарищ Сталин. Но на мне вы уже достаточно продемонстрировали способности ваших... «Конструктов!» – перешел я на помощь вождю. «Конструктов!» – промолвил он, словно бы пробуя слово на вкус. А о том, как вы отрастили отрубленную руку, мне сразу же доложили. И я читал доклад начальника особой школы НКВД и его курсантов, которые оказались свидетелями того, как вы, товарищ Чума, буквально в считанные минуты восстановились из окровавленной груды тропья. Они утверждали, что ваш мундир был проткнут во многих местах осколками костей или брейшут. «Никак нет, товарищ Сталин. Это чистая правда. И устраивать стрельбу здесь тоже не надо», — рассмеялся вождь. «Мы без того поняли, что вы у нас практически неубиваемый». «Вы правы, товарищ Сталин». Согласился я с доводами Иосифа Виссарионовича, Эксперименты необходимо проводить в специально отведенных для этого местах. Я-то многое могу пережить, а вот мои родные нет, поэтому я и прошу вас помощи, Иосиф Писренович. Я вас услышал, товарищ Чума. Скрепо сердце согласился Сталин. Что же, если считаете необходимым, я разрешаю вам участвовать в этой спасательной операции. И помощь в эвакуации вашей семьи мы вам тоже окажем, товарищ Сюдоплатов. «Отготовьте все необходимое для этой операции». «Спасибо, Иосиф Фиссарионович». «О души поблагодарил я вождя». «На этом наша аудиенция у советского руководства закончилась. Но думается мне, что перед самой операцией мы с товарищем Сталиным еще встретимся. А сейчас нужно было срочно включаться в работу. Чего-чего, а дел у нас было еще много. А мне хотелось еще своими меридианами повозиться». Надо же было их каким-то образом чинить, вот только каким. Практически всю обратную дорогу я медитировал, погрузившись в себя и пытаясь сравнить состояние своей энергетической системы до схватки с Великутом и после нее. На первый взгляд мои меридианы слегка расширились, назияли таким количеством разрывов, что едва я начал прогонять по ним энергию, они протекали, как дырявое решето. Но с разрывами еще можно было работать, сращивать или заглушать и все это укладывать гораздо короткие строки, нежели восстановительное расширение последствий их перегрева. Мои тонкие каналы словно были покрыты какой-то коркой нагара, которая не давала им нормально восстанавливаться. Однако же после запредельных нагрузок, во время схватки с немецким упырем, этот нагар кое-где потрескался, а местами его вовсе отшелушился, позволив моим ущербным меридианам слегка повысить их пропускную способность. Этот факт меня весьма радовал. Конечно, по сравнению с былыми возможностями, я еще пребывал в глубокой заднице, но вот первый шаг, чтобы из нее выбраться, я уже сделал. это меня несказанно порадовало, а разрывы энергетических линий мне надо залатать до заброски, мало ли с чем опять придется столкнуться. Надо быть во всеоружии. Неожиданно автомобиль резко затормозил, выбрасывая меня из внутреннего мира размышлений в реальность. Что там? Поинтересовался я причиной остановки. «Дорога впереди заблокирована», – сообщил мне Лазарь Селиверстыч, возвращающийся на базу со мной вместе с дедом и профессором. «Милицейский патруль. Я выглянул в приоткрытое окошко. Действительно, дальнейшую дорогу перегораживал наспех установленный шлагбам, возле которого я заметил пару человек в милицейской форме, но кроме сотрудников ведомства товарища наркома присутствовал еще и взвод вооруженных солдат не иначе, как преданный милиционерам в усиление. Наш автомобиль остановился, не доезжая нескольких метров до блокпоста, что тут же среагировали солдатики, наведя на нас стволы ППШ, которыми были вооружены. Лазар Селиверстыч напрягся и повел пальцами по кобуре, растягивая клапан. Было заметно, что товарищ капитан госбезопасности явно опасается какой-то диверсии. «Не нравится мне это», – нервно произнес он. «Вы сидите», – продолжил Фролов, открывая дверь автомобиля. Но на всякий случай будьте на чеку, а я попробую разобраться». И Лазар Селиверстыч, прихвативший трость, вышел из машины и пошел к младшему лейтенанту милиции, единственному офицеру, которого я заметил на дороге, переоценер при виде вооруженного человека в форме, но без знакового различия, а мы все сейчас ходили именно в таком виде, даже Божен Вячеславович тоже напрягся, его даже не успокоил тот факт, что приближающийся к нему Лазар Селиверстыч инвалид, а на мгновение обернувшись, лейтенантик увидел солдат, стоявший за его спиной и державших нас на мушке, и незаметно выдохнул. Румяное и совершенно безусое лицо младшего лейтенанта просто кричало о его юности и неопытности. «Здравия желаю», – козырнул, произнес чекист, останавливаясь возле шлагбаума, капитан государственной безопасности Фролов. Представился Лазарь Сельверсты, озвучив звание. Услышавши звание, лейтенантик подтянулся. «Здравия желает, товарищ капитан государственной безопасности, младший лейтенант милиции Свиридов. «Почему дорогу перекрыли, товарищ младший лейтенант?» – поинтересовался Фролов. «Документы сначала предъявите, товарищ капитан госбезопасности». Неожиданно жестко потребовал милиционер, видимо смущенный тем, что так и не обнаружил на форме Фролова никаких знаков различия, Лазарь Селиверстыч спорить не стал, а вынул из нагрудного кармана удостоверение сотрудника НКГБ и передал его лейтенанту. Тот быстро пробежал его взглядом, нервно сглотнул и вернул документ обратно. «Извините за задержку, товарищ капитан госбезопасности. Можете следовать дальше». «Так что же случилось-то, товарищ младший лейтенант?» Вновь повторил свой вопрос Фролов. «Да группа школьников пропала», — ответил милиционер. Возвращались ребята домой из колхоза, помогали с уборной, а домой так и не вернулись.